Глава 7. Владимир Дементьев не знал, что искала в списке игроков оставленном ее братом Вика Кленина, но сам он быстро нашел в нем интересное имя. Список погибших в апреле молодых людей знал наизусть. В нем значилось шесть имен. Дмитрий Снегирев, Инга Серова, Андрей Волков, Степан Кленин, Ирина Машкова, Игорь Мартынов. В списке Степана Кленина имен тоже было шесть, но одно не совпадало. Дело в том, что он не стал включать список себя, поскольку и так было понятно, что он играл с остальными, раз написал об этом. «Серёгин, не спишь ещё?» «А, ну да, всего десять». Дементьев даже посмотрел на часы на левом запястье, чтобы убедиться. Ему казалось, будто день начался уже целую вечность назад. К тому же из-за проливного дождя стемнело очень рано, поэтому он ожидал увидеть на часах не меньше полуночи. «В общем, я тут застрял на ночь. В гостеприимном загородном доме семьи Клениных» но для тебя у меня есть задание на завтра. Человек одного надо проверить. Только запиши где-нибудь, а то забудешь. Виктор Иванов. Вот и не угадал, у меня есть адрес и номер телефона. Дементьев продиктовал их лейтенанту. Его надо найти и спросить, где он был и что делал, когда его друзья дружно мочили друг друга, играя в мафию. Да, ты же сам сказал, что они в нее играли. Чего это я тебе не поверил? Нормальная версия не хуже других, укладывается во все известные нам факты. «Да, завещание к Ленину тоже. Ой, не бери пока в голову. Я тебе потом расскажу приличные, так сказать, встречи». «Как зачем?» «За физиономией твоей в процессе понаблюдать?» «Ладно, хватит трепаться, завтра все обсудим. Человека мне найди прямо с утра и все у него узнай. Чтоб, когда я приехал, ты уже с ним поговорил, понял?» Павел заверил его, что все сделает в лучшем виде, и на этом отключился. Дементьев еще немного посидел на диване, разглядывая обстановку вокруг и крутя в руках телефон. Спален на всех не хватило, но ему достался вполне приличный диван библиотеки, который был даже удобнее стоявшего у него дома. Зато сама комната оказалась гораздо просторнее тех спален, что он успел краем глаза рассмотреть. Две стены из четырех занимали огромные, под самый потолок шкафы из настоящего дуба производства Испании. Дементьев как-то видел один такой в магазине, цена была выше неплохого подержанного автомобиля». За стеклянными дверцами шкафов аккуратными рядами стояли книги с одинаковыми корешками, как будто их покупали из одной коллекции и едва ли хотя бы раз после покупки брали в руки. Скорее всего, функция они выполняли в основном эстетическую. В центре библиотеки стоял стол с четырьмя стульями, а вдоль третьей стены рядом с окном и находился его диван. В общем, можно было утверждать, что следователи устроились с комфортом. Вот только одна проблема его мучила. Совесть не позволяла ему курить в библиотеке в чужом доме даже в открытую форточку. Поэтому приходилось терпеть. Спать, несмотря на усталость, не хотелось, поэтому, осмотревшись, он снова уткнулся в экран смартфона и набрал в поисковике «Мафия правила». Он, конечно, слышал об этой игре раньше, но никогда не играл, поэтому представлял себе её в самых общих чертах. Теперь необходимо было узнать получше. Игра оказалась очень популярной, и правил нашлось множество вариаций. К тому же существовало еще несколько игр, созданных на той же основе, но имеющих другую сюжетную канву и других персонажей. Дементьев нашел несколько клубов, собиравшихся для игры в разных местах, в том числе и в Петербурге, и несколько формов и онлайн-сообществ, которые предлагали играть в текстовом виде. Эта концепция оказалась уже за гранью его понимания. Он и онлайн-покер не понимал, а мафия также строилась на умении блефовать и распознавать чужой блеф как это можно было сделать, читая посты в интернете, Он слабо представлял. От долгого чтения мелких букв разболелась голова, поэтому Дементьев погасил экран, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Текст письма Степана Кленина и его слова о проклятой колоде заставили его вспомнить об одном знакомом. С чехом Войтехом Дворжиком он познакомился года полтора назад, когда расследовал самое странное дело в своей карьере. Поначалу тот показался ему просто подозрительным, потом психом. Он говорил вещи, которых не мог знать. Это могло натолкнуть на мысль о том, что он и совершает преступление, и таким образом бросает следствию вызов. Но Дементьев сразу отверг эту версию. В глазах Дворжика действительно был вызов. Но не поймай меня, если сможешь, а поверь мне, если осмелишься. И еще в них было желание найти и наказать виновного. Это сбивало с толку Дементьева больше всего. Он не понимал, почему Дворжик просто не расскажет ему, что знает. И только потом он понял, что тот рассказывал ему все, что мог. Он не знал всего, видел лишь отдельные... Эпизоды. Он никогда не говорил ему прямо, но Дементьеву хватило мозгов понять, что Дворжик один из тех, кого называют экстрасенсами. Как бы трудно ни было следователю в такое поверить. Впрочем, потом ему пришлось поверить и в более сложные вещи, компания дворжика сопровождала не менее колоритное понимающий ток в зомби и некромантах гипнозии магии. Один из них неплохо разбирался в компьютерах и информационных системах. Возможно, даже не гнушался приступать к закону. Впрочем, Дементьева это мало интересовало киберпреступлениями он не занимался. Пару раз с тех пор они обращались к нему за помощью, а вот теперь ему бы и самому пригодилось их участие. Как минимум, чтобы они взглянули на это со своей точки зрения. Дементьев поставил себе мысленную пометку найти хотя бы тех, кто живет в Питере. От этих мыслей его отвлек шум в коридоре. Он снова посмотрел на часы и с удивлением обнаружил, что уже почти час ночи. Видимо, он все-таки задремал, начитавшись. Шум повторился. Дементьеву даже показалось, что где-то поблизости хлопнула дверь. Возможно, кто-то из гостей просто искал в ночи туалет, но его профессия не допускала ни на чем необоснованных умозаключений, поэтому он как можно тише приоткрыл свою дверь и выглянул в коридор. Он увидел только тень, скользнувшую по темной лестнице выше на третий этаж. Дементьев последовал за тенью и догнал ее в конце лестницы. «Вам тоже не спится?» – поинтересовалась Ольга. «Она же Нелл, она же тень». «Просто услышал, как кто-то крадется в ночи, решил проверить». Не задумывал ли этот человек чего дурного?» Ухмыльнулся Дементьев, оглядывая с головы до ног. «На ней были только пижамные штаны и майка, открывавшие сильные плечи и руки. Так что выкладывайте, чего вы тут ищете». «Вообще-то я ничего не ищу», – фыркнула Нелл. «Я шла на террасу. Курить захотелось, а хозяева категорически против курения в доме». Это объяснение выглядело более чем правдиво, ведь Дементьева и самого одолевало то же желание и уже давно – Хорошо, что он не стал курить в библиотеке. Могло получиться неловко. Не возражайте, если я составлю вам компанию. Она только пожала плечами, повернулась и пошла в сторону стеклянной двери. Терраса в комнате Клениной грозила запомнить о Дементьеву на всю жизнь. Мало того, что она находилась на такой высоте, так еще ее площадь могла поспорить с единственной комнатой в его квартире. Здесь спокойно помещалось несколько кресел из ротанга, овальный столик и двухместный диванчик. При желании можно было бы еще поставить кровать, мангал, биотуалет, и получилось бы самостоятельная жилплощадь. Нелл села в одно из кресел, вытащила из пачки сигарету. Она отдавала предпочтение обычному парламенту, в котором не было ничего тонкого, металлого и легкого. Бросила пачку на столик и поднесла кончику сигареты и язычок пламени. «Хороший дом, да? Богатый?» Заметил Дементьев почти в точности, повторяя ее действия. Нелл безразлично пожал плечами. Я бы в таком жить не стала, даже будь у меня возможность. Почему? Слишком много стекла, слишком много комнат. На мгновение, выпущенный ей дым, полностью скрыл от него выражение ее лица, которое и так терялось в полумраке. Свет от уличных фонарей, расставленных по участку, сюда почти не доходил. Одновременно слишком прозрачно и слишком путано. И неуютно. Я люблю, когда все проще. Дементьев, понимающий, кивнул. Он опять был вынужден согласиться с ней. Он бы в таком доме тоже жить не хотел. Предпочел бы что-то более компактное и более надежное. Но хозяевам, как я понимаю, тут нравится. Давно вы знакомы с Клининами? Это что, допрос? Да нет, пока просто дружеская беседа. Он обезоруживающе улыбнулся. Пока? Переспросила Нелл сделанным возмущением, но потом все же ответила. Я знакома в основном с сыном. Уже лет... Она задумалась. Пожалуй, лет семь... И как вы познакомились? Ее муж спал со мной. Брови Дементьева сами собой поползли вверх. Его удивил даже не сам факт, а тон, которым Нелл его сообщила, словно это было самое обычное дело. Вот как? Только и смог сказать он. Но я об этом тогда не знала, пояснила она, видимо, заметив его изумление. В смысле о том, что он ее муж. Я просто встречалась с приятным свободным мужчиной, не имея на него никаких особенных видов. Нам было хорошо вместе. У обоих мало времени и мало ожиданий. А потом однажды на пороге моей квартиры появилась она с каким-то бредом на тему того, что я промахнулась, и он где никогда от неё не уйдёт, и вообще они ждут ребёнка, что, кстати, было ложью, короче. Она была твёрдо намерена выдрать мне волосы. И чем дело кончилось? Я её немного успокоила, потом напоила, в результате чего её пыл угас, а потом популярно объяснила, что уйдать ей нужно не со мной, а с мужем, потому что из нас двоих... Мудак он. Заверила, что он мне нафиг не нужен. При ней позвонила ему, рассказала, куда ему стоит идти и почему. Кажется, она была впечатлена. Уж не знаю, чем, моей прямотой или словарным запасом. По ее губам скользнула улыбка, какая появляется обычно у людей, погрузившихся в приятные воспоминания. Дементьев тоже не удержался от улыбки. Нелла ему нравилась все больше. Не как женщина, но выпить с ней он бы не отказался. Короче, она почти сразу Борьку тоже послала. А вот со мной почему-то сдружилась. Его вскоре машина сбила. Нелепая случайность, пьяный водитель. Она его тогда разлюбить еще не успела, как я поняла. Выгнала из злости. У нее в семье его никто не любил, поэтому горевать о нем и пить за упокой она пришла ко мне. Так и началось. Уже потом я познакомилась с ее семьей, когда она стала приглашать меня на праздники сюда. «А Степана Кленина вы хорошо знали?» Нелла отрицательно покачала головой. Не думаю, что кто-то в семье его хорошо знал, разве что Кирилл. Он у них вечный миротворец и решатель всех проблем. И все радостно на него эти проблемы вешают. Да, за все месяцы расследования убийства Степана я в основном с ним и общался. Признался Дементьев. Он занимался всеми вопросами. По крайней мере, больше ему со Степаном нянчиться не придется. Он принимал его неудачи слишком близко к сердцу. Всегда считал, что это часть его вина и вина их отца, который не дал Степану должное количество отеческой ласки и заботы. Впрочем, кому он их дал? А что он был недостаточно заботлив? Он был нравен. не любил, когда ему перечили. Так Инна рассказывала, вот Вика всегда умела к нему подлизаться. И на нее его щедрость сыпалась, как из рога изобилия. А сама Инна этого не умела, поэтому ходила без милостей. Кирилл вот тоже умудрился разгневать отца и лишиться его покровительства, правда. Это не помешало ему добиться всего, чего он хотел. А что он такого сделал? Женился по любви. На женщине беременной не от него, впрочем. Эдика он любит как родного, и, возможно, это была самая удачная его ставка в жизни. В каком смысле? Нелл потушил отлеющий бычок в пепельнице и откинулась на спинку стула, глядя на Дементьева так, словно он не замечал очевидного. Ее это очень забавляло. А вы не заметили? У них ни у кого нет детей. Ни у Вики, ни у Инны. У Степана тоже не было. Да и Кирилла Настя, родного ребенка, так и не родила. Словно проклял их кто-то. Так что у Кирилла хотя бы приемный сын есть. Кстати, Эдик не знает об этом ничего, так что не стоит поднимать эту тему при нем хорошо. Я тоже как бы не знаю. Инна мне по секрету сказала. «По секрету всему свету», — пробормотал Дементьев задумчиво, тоже сминая бычок в пепельнице. «А что вы думаете о завещании этом?» «То есть письме и истории про проклятую колоду». Нелла отвернулась и какое-то время с преувеличенным интересом наблюдала за окутанными темной пеленой верхушками деревьев, раскачивающихся на легком ветру. Вечерний ураган уже стих, и даже дождь почти прекратился. Лишь изредка в окно стучали крупные редкие капли, но небо все еще оставалось затянуто плотными тучами». И, как всегда, после сильного шторма погода словно замерла, не то давая поверить в то, что все прошло, не то собираясь силами для нового рывка. Нел молчала, словно размышляя, что стоит говорить следователю, а что оставить при себе. «Не знаю», — в конце концов сказала она. «И более странные вещи случаются в этом мире». С этим Дементьев поспорить никак не мог.